Глава 46 Хирург Всего два дня в новом мире чуть больше 48 часов, если быть более точным. В моей нормальной жизни за этот период не произошло бы ровным с счетом ничего выдающегося. «Ничего необычного, кроме разве что новостей, которые меня и вовсе не касаются». «Здесь же я умудрился влипнуть в целый ворох различных историй. И если раньше я не понимал, каково это завязнуть в трясине такого рода, то сейчас я имел четкое представление». «Профессор, Аня, немец и его должники». Затем Сергей Николаевич, цесаревич, должно быть потому, что князем я его после истории о Константине именовать никак не мог. И каждый из них имел свои интересы, каждому из них я что-то был должен в моральном плане. Григорий Авдеевич вообще случайная жертва, ему бы сохранить честь и доброе имя, а они вернуться в семью и в нормальную жизнь. Немцу я теперь был должен за паспорт». Хотя надеялся, что мне и от его работы удастся отвертеться. Ну, а Романову я должен был всеми силами сохранить жизнь. И теперь вот какой подарок судьбы. Игорь жив, да еще и в этом мире разгуливает, как у себя на родине. Временами я посматривал на него. Вдруг не он? Но нет, он. К тому же он и меня узнал. Какие тут могут быть сомнения? Голова шла кругом. «Какие мне тут дела до да красот образцовой деревни!» «Да, крепкие домики, где бревенчатые, где обшитые доской, а где кирпичные?» «Ни одного барака, ни одной рухляди. Ровные, но немощеные дороги, а вот людей немного. Я бы и больше рассмотрел, если бы не состояние, да романов на плече, истекающей кровью. «Сюда нам!» — указал Игорь на один из домиков. Когда мы вошли, помог уложить Сергея Николаевича на широкую кровать. Сразу же бросился мыть руки, потом отыскал где-то бинты, ножницы и прочие медицинские принадлежности. Сам будущий пациент уже, похоже, был без сознания. У меня есть вопросы, сосед. Я присел рядом, наблюдая, как тот раскладывает рабочий инструмент и готовится зашивать. Я Если ты о моих способностях, то да. Я закончил медицинское училище под руководством одного из лучших хирургов империи. Он разрезал мою рубашку, которая служила повязкой, и осмотрел рану. «Жить будет». «Мои вопросы совсем не про твои способности, Игорь. Я старался говорить не грубо, без нажима, но каждый раз, когда я начинал говорить, у меня перед глазами всплывала забрызганная кровью соседская кухня». А не про то, что ты был связан со всем происходящим, а мне ни слова не сказал. Нет, не был. Он открыл флакон, и мне в нос ударил сильный запах медицинского спирта. Ты что, думаешь, я был связан с третьим отделением? Помилуй, в жизни не хотел там работать. Там же сплошные ухари, да живодеры. В чем-то ты прав, согласился я. Павел Третьяков, тот еще любитель помучить людей. «Он на способен, помяни слово. Если с ним еще раз встретишься, будь осторожен, если ты разозлил его в прошлый раз». «Ты так говоришь, как будто сам с ним встречался. Но это вряд ли». «Почему ты так решил?» «Потому что он швырнул в тебя саблей, целясь в забор. Хотел бы убить, убил бы». «Стало быть, не узнал», — безразлично произнес Игорь, надавливая на рану. «Так расскажи, что ты делал в нашем мире». «Как давно попал туда?» «Хорошо, что он без сознания, а то мог бы услышать, о чем мы тут с тобой говорим». «Он и так знает, что я не отсюда. Мне пришлось рассказать», — ответил я. «Ты быстро сдался. Я в вашем мире не один год жил». «У вас же этика. Или как там ее? Принцесса мне рассказывала. Только другая, не настоящая». «Не настоящая принцесса!» – удивился Игорь, и его рука с загнутой иглой зависла в воздухе. «Вот об этом я еще не слышал. Тот усатый, которого мы в лесу закопали, он говорил, что готовится что-то грандиозное, что потрясет оба наших мира непременно!» С жаром произнес я, надеясь, что это расшевелит пьяницу-хирурга. И в то же самое время я удивлялся что совершенно ничего не знал про этого человека, хотя мы долгие месяцы жили на расстоянии 15 метров друг от друга. Про всяких заговорщиков и сепаратистов я давно слышал. Такие обычно на окраинах, где нет соседних территорий, водятся. Он принялся зашивать, довольно мурлыкая себе под нос какую-то песенку. «Так почему ты вообще к нам попал?» «Пришлось сбежать, спрятаться». Пил много, рука дрогнула, человек из-за меня умер. Крупная шишка, понимаешь? А когда я увидел, как ты порешил того усатого, подумал, что смогу воспользоваться его устройством, чтобы вернуться назад. «Я бы и своим воспользовался, если бы не заложил его», ответил он, увидев мое удивление. «Я на первых порах сильно пил, деньги быстро кончились. Заложил эту штуку». Мне сказали, что по чужому портуру опасно переноситься между мирами, что каналы нестабильны, и даже небольшая разница может тебя убить. Да тошно мне там стало, и как ты рядом жил, мажорчик малолетний, так еще и подвезло тебе на эту историю. Завидовал я тебе, что у тебя все было, я ведь не так рос. И подумал, что либо я сопьюсь там, либо рискну и вернусь обратно. Шанс то все равно примерно равные. «Не скажи», – покачал я головой, – «но всё же ты вернулся». «И спрятался здесь почти сразу же. Документы вот только не получил до сих пор. Я же сжёг их. Вдруг найдут, проблемы будут. А ты как здесь обжился?» «Я уже с документами». «Ну ты, братец!» – Игорь отложил в сторону иглу и принялся рассматривать большой пластырь или что-то наподобие. «Тебе как будто везде везёт». «Да где же?» «За два дня уже в таких передрягах побывал, а дела предпочитаю доводить до конца». «Дела? Ах да, принцесса. Так ты и не вернул ее домой?» «Нет, тут такое дело сразу и не расскажешь». «Так что же, у нас времени предостаточно». Игорь намазал зашитую рану чем-то белым, затем наклеил сверху пластырь и накрепко замотал бинтом. Пациент его от этих манипуляций не проснулся и лишь глубоко дышал. «Хорошо, очень хорошо получилось. Сразу обработали, без заражения. Да и пуля на вылет прошла. А теперь, я думаю, надо бы нам с тобой прогуляться немного до того места, где вас подстрелили. Поищем ваших лошадей, посмотрим, откуда велась стрельба». «Что за повадки доктора Ватсона? Похоже на ловушку, без стеснения заметил я». «Не имею привычки убивать своих соседей или сдавать их», – сухо отозвался Игорь. Я заметил, что его лицо стало менее алкоголическим. Похоже, наша глушь сказывалась на нем гораздо хуже, чем Мещерские леса и болота. «Хорошо», – я указал на оружие за поясом. «Но, если что...» «Если что...» – он перекинул через грудь ремень винтовки. «Я тоже...»